Глава двадцать шестая. Сэмюэл Джулиани. Хейс сделал все возможное, чтобы информация не утекла к людям, находящимся в касс в прямом подчинении у Хариса Джулиани понимал, как тот рискует, ведь если их мнение о том, что Харис стоит за заговором, окажется ложным, полетит и его голова тоже. Свои же бренные головушки они с Джоанной уже сложили на плаху. После того, что случилось с Паркером, у них никаких сомнений не оставалось. Ричард, который обычно был гораздо более осторожным в своих действиях, рискнул с ними заодно, и это обнадеживало, давало знак, что они скорее правы, чем нет. Экстренную встречу Оливер специально назначил тогда, когда Харрис находился в отъезде, и пригласил на нее только Смита и Эйза, а последний заодно позвал на нее Джулиани и Коллинз. Официальное совещание было посвящено событиям в Восточной Европе и не должно было вызвать подозрений. Мистер Таурс, директор Смит, Ричард начал разговор, когда они впятером сели за большим столом в надежно защищенном от прослушки кабинете. Эта встреча будет посвящена совсем иной теме, нежели мы заранее объявили. Но обстоятельства вынудили использовать ложный предлог. Сэмюэлл заметил, что Оливер удивился, а Смит резко нахмурился. «Простите, директор, ясно, что вы встревожены, но будете встревожены еще больше, когда узнаете, о чем пойдет речь». «Так вот», — продолжил Хейс, — «у нас есть для вас две новости. Первое. Мы знаем, как выглядит зооклока, с которого ищем, и даже знаем места, где он регулярно появляется». Он обладает какой-то непонятной нам технической возможностью исчезать со всех камер наблюдения, размывая полученное изображение до такого состояния, что на нем невозможно определить его лицо. Но именно так, благодаря полковнику Джулиани, мы и вычислили его передвижение. У него есть точка в Вашингтоне, откуда он пропадает, и это очень важно, поскольку она располагается в удобной точке между аэропортом трассой на Нью-Арк и лэнгли Эти слова вызвали удивление уже на лице Смита. Сэмюэл почувствовал напряжение, сидящее рядом джуанны Ей ведь и так досталось в последние дни. Да и сам он был весьма взволнован. Что, если они не правы и их крот не Харриса Смит? Не дай бог, конечно. «Благодаря русским агентам мы выяснили, что Зак Лукас — это известный им Захар Лукин, и у них есть его изображение», — продолжал тем временем Хейс. «Лукин давно живет в России и ведет там коммерческую деятельность. Именно его можно считать ответственным за взрыв нашего посольства. А так как один из основных его бизнесов – поставка медикаментов, причем конкретно от Evans Pharmaceuticals, Коллинз и Джулиани убеждены, что его можно считать виновным и в смертях в Румынии и Польше». Теперь уже не удивление, а понимание и даже искорки восхищения промелькнули в глазах Смита. «Нет, он не заговорщик». Тот бы сейчас напрягся. Джулиани мысленно выдохнул. Можно успокоиться. Вторая новость. Хейс решил выпалить все разом. Мы думаем, что его сообщником, тем, кто его ведет, или тем, кого ведет он, является генерал Теодор Харрис. Смит вскочил и ударил кулаком по столу так сильно, что Коллинз вздрогнула. «Мейстер Хейс!» — выпалил он. «Вы понимаете тяжесть подобного обвинения?» «У Харриса безупречный послужной список, и он — генерал, заместитель директора контрразведки ЦРУ!» «Сядьте, пожалуйста, генерал», — сопроводив просьбу жестом руки, сказал Оливер. «Давайте сначала дослушаем коллег, а потом уже решим, стоит ли считать это обвинением или же просто досушим домыслом». Смит сел, но по его глазам было видно, что он вовсе не успокоился. «Мы понимаем вашу озабоченность и встревоженность», – директор Смит, – заявила коллинс И как у нее только смелости хватило. «Именно поэтому встреча организована в таком узком кругу, и мы сейчас все объясним». Она посмотрела на Хейза, но тот ей кивнул, мол, продолжай сама, раз уж на то пошло. «Так вот, как вам известно, мы следили за Ричардом Паркером, подозревая его и управляемую им компанию в сговоре с нашим кротом». Вопреки инструкции, я попросила знакомого агента из нацбеза в Чикаго наблюдать за каждым его выходом в свет. Когда его убили, мой человек способствовал задержанию убийцы и выяснил, что обстоятельствами преступления и показаниями арестованного интересовались из офиса Харриса. Причем уже через пару часов после убийства. Это произошло сразу после возникновения чрезвычайной ситуации в Восточной Европе. Мы знаем, что Паркер встречался с Лукасом и Кротом. Было бы очевидным предположить, что после скандала рано или поздно его бы привели на допрос, и он мог бы слить все, что знал. Поэтому его так оперативно и убрали. А тот факт, что убийца Паркера был пойман, должен был немедленно встревожить нашего заговорщика из касс. И он испугался, дернулся и попался». Смит сидел и переваривал информацию с раздосадованным лицом, а Таурс постукивал костяшками пальцев по столу, почесывая подбородок другой рукой, глядя на Смита с ожиданием. «И все», — уточнил Смит, наконец, — «на основании этой информации я не могу выдвигать обвинений. Все очень правдоподобно, но Харрис сумеет найти миллион объяснений подобному совпадению». «Мы понимаем, директор», — решил вставить свое слово и Джулиани. И не предлагаем выдвигать обвинения. Уж поверьте мне, я на этом собаку съел. Мы лишь просим вас усилить контроль с вашей стороны и не делиться с генералом Харрисом никакой информацией». «А также», — дополнил Хейс, действуя по заранее согласованному ими тремя сценарию, «можно устроить ловушку на дурака. Если Харрис в нее попадется, то мы будем понимать сразу две вещи. Что он заговорщик и что Лукас пришелец». «Что?» Тот уже не выдержал Тауэрс, в то время как Смит только широко раскрыл глаза и вытянул голову. «Пришелец?» «Посудите сами», — Эйс начал загибать пальцы. «Раз. Он имеет устройство, размывающее изображение на любое фото-видеотехнике. Два. Он смог доставить своего человека в подвал посольства США в Москве и каким-то образом заставить его, возможно, внедрить вирус в нашу сеть и буквально фанатично погибнуть вместо того, чтобы сдаться». 3. Содействовал такому изменению технологического процесса продюсирования Альфа-17, что ни одна проверка это не выявила, а эффект невероятно отличался от ожидаемого. Ну и 4. Подвел итоги он. Все его действия в совокупности направлены, очевидно, не на борьбу между разведками или компаниями, а на дискредитацию кассы согласия. Версия, которую, кстати, сильно оспаривал Харрис. А кто в этом заинтересован, если не несогласные расы? Да, и убийство одного философа и покушение на другого на Марсе явно говорят нам, что враг и цель заговорщиков — именно идея. «Да», — вздохнул Смит. «И кому же из вас пришли в голову столь замечательные мысли?» Он строго посмотрел на Эйза коллинс и на него. «Джулиане аж дрожь пробрала, — так долго перился генерал». — Это результат совместной работы, — отрезал Хейс с таким же каменным лицом. — Вы можете верить, а можете не верить. Мы просим лишь устроить провокацию и посмотреть. — Ладно, давайте вы расскажете, в чем заключается ваша провокация, а потом подумаем, стоит ли ее реализовывать, или же я отдам вас на растерзание Смиту, — согласился Оливер Тауэрс. Он стоял и ждал. Внезапно отозванный полковник Уильям Уэст вместе с доктором Катриной Кэмпбелл должны были прилететь с минуты на минуту. Когда Смит и Таурс согласились на их план, директор ЦРУ направил срочное сообщение Уэсту с таким содержанием. «Полковник, завтра срочно возвращайтесь на Землю. Ваше последнее донесение, информацию о котором я не буду здесь публиковать, заставило нас пересмотреть приоритеты». На Марсе сообщите, что вы нужны здесь для расследования по ситуации в Восточной Европе. Если вдруг Харрис прочтет письмо, то встревожится и начнет думать, что же за донесение было и по какому каналу. Переворошит кучу сообщений, увидит информацию об их встрече, станет что-то подозревать. Обычно субъекты расследования старались держать в спокойствии относительно подозрений на его счет. Но тут задача была именно заставить его дергаться, как в случае с убийцей Паркера. Минут через десять ожидания перед ним возник пузырь метра три в диаметре. Теряя прозрачность и красиво мерцая различными цветами, он в итоге лопнул с негромким хлопком и легким ветерком, явив гладкий серебристый шар-лифт. Джулиани не мог налюбоваться на проявление инопланетной технологии. Эх, вот бы самому слетать на Красную планету. Шар раскрыл дверь, которая дверью и не была. Скорее, просто часть стенки всосалась в другую часть, как диафрагма фотоаппарата, но только без видимых механических конструкций. И из него вышли Уэст и Катрина. Последняя, видимо, отвыкнув от земного притяжения, негромко охнула, чуть не свалившись с ног. Уильям тактично подхватил ее и удивленно вытаращился на Джулиане. «Да, Уэст, понятно, что встречающим ты ожидал увидеть другого». Ну, подожди объяснений пять минут. Ладно. Полковник Уэст, доктор Кэмпл, Сэмюэл склонил голову. Полковник Джулиани также приветствовал его Уэст. Катрина лишь улыбнулась. С возвращением на землю, улыбнулся он в ответ. Катрина, служебный автомобиль уже стоит у выхода. Вот бюллетень на рейс и легенда о том, что вы делали в США. Агент протянул тонкую папочку. Ваш паспорт с отметкой о прибытии в Вашингтон тремя днями ранее тоже внутри. Пойдемте, мы с Уэстом вас проводим. Вам нужно торопиться». Пройдя через здание, они вновь вышли на улицу и оказались на парковке. Там, как и сказал Сэмюэл, стоял черный кадиллак «Эскалейт», водитель которого курил рядом с охраной. Однако, увидев вышедших из здания сотрудников ЦРУ и Катрину, подбежал к машине, открыв заднюю дверь. «Мисс?» Он с серьезным лицом указал Катрине внутрь. Та, с видимым облегчением, не попрощавшись, уселась в кресло, водитель закрыл дверь, отсультовал Джулиани и Уэсту, махнул рукой охране и уехал. Что ж, от доктора Кэмпбелла не стоило ожидать излишней болтливости. У нее своя миссия, а у Джулиани — своя. «Сэмю, вы можете объяснить?» — начал негромко Уэст. «Да», — тихо ответил Джулиани. «Вильям». «Нужно пройти в наш кабинет. Поверьте, это важно». Они, спокойно обсуждая погоду на Марсе, зашли в кабинет на первом же этаже, где никого не было. «Вот инструкция от Смита». Закрыв дверь, Сэмюэл вытащил из внутреннего кармана пиджака, сложенный в четверо лист А4. «Прочтите и верните мне». С легким недоверием Уэст взял бумажку и прочел ее, особо внимательно пялись на подписи печать, пока не счел их подлинными. Джулиани, само собой, знал содержание, они писали все вместе. Полковнику Эст сейчас состоится срочный сбор ЦРУ в КАС, посвященный вашему секретному докладу. На нем вы должны рассказать, что все на Марсе, включая Кеншо, уверены в инопланетном следе заговора. Джулиани после вас сообщит, что в его подготовке подозревается некий Зак Лукас и поделится некоторыми данными. Не реагируйте. «Вопросы не задавайте. Ни с кем, кроме меня и Джулиани, не обсуждайте тему ни в коем случае. Записку верните Джулиани. Директор Смит». «Вы знаете, Джулиани...» — с легкой иронией взглянул на него Уэст. «Мне будет несложно сделать это, потому что в том, что касается информации с Марса, все очень похоже на правду». «Хм, любопытно. Но обсуждать здесь и сейчас не стоит». Сэмюэл взял бумажку и аккуратно положил ее обратно в карман. «Надо не забыть сжечь. Такие свидетельства оставлять нельзя». В комнате для допросов в подвале особняка кас куда поместили Харриса, они находились втроем. «Джулиани, генерал Смит и сам Харрис». По просьбе Смита никого больше пока что к разговорам с арестованным не допустили. Он хотел оставить все внутри их узкого круга и одновременно внутри ЦРУ. Харрис сидел с мрачным и напуганным лицом. Молчал как партизан, что, впрочем, учитывая его род деятельности, не удивляло. За него все сказала первая реакция, когда он увидел в Нью-Арке его и коллинс а потом Смит, приветствуя, попросил по-хорошему рассказать, где сейчас находится Зак Лукас. Харрис вздрогнул в тот момент, и всем стало все понятно. Доказательства уже не требовались, и Джулиани, достав пистолет, сообщил Харрису, что тот должен пройти с директором Смитом. И вот они сидели здесь. Лицо Смита выражало крайнее разочарование и злость на Харриса. Он почти ничего не говорил, ожидая, что допрос проведет Сэмюэл. А Харрис, напротив, с Джулиани разговаривать и не собирался. В этот самый момент Уильям Уэст и еще ряд высокопоставленных и проверенных агентов вместе с парой отрядов спецназа прочесывали кабинет Харриса в Ленгли и тот самый офис в Вашингтоне, где обычно пропадал из виду Лукас. Надежды, что его возьмут, особо не было, но действовали из расчета на то, что испугавшийся пришелец сбежит, оставив в своей берлоге доказательства своей причастности и какую-нибудь ниточку, позволяющую понять, где его искать. В Москве в то же время обыскивали офис компании «Лукина», а на Кипре задержали какого-то его пособника и вели допрос с пристрастием. План оказался великолепным. Харри с порциями получал информацию, которая, будь он кротом, непременно заставила бы его бояться и переживать за собственную судьбу. В таком случае после последнего звонка Смита появилось бы три варианта истеричного поведения. Остаться в Ленгли, сбежать, ну или в итоге приехать сюда, показать, что он на виду и ни в чем не виноват. Будь он невиновным, то просто расспросил бы их об обстоятельствах и предложил присоединиться к облаве или задержанию Лукаса в аэропорте, либо, по крайней мере, возглавить операцию на месте. Да и заинтересовался бы описанием внешности преступника, само собой. Но этот вариант он не выбрал, а значит, был на взводе и не продумывал детали. На новость о зеленых глазах Лукаса не отреагировал никак. Но и, само собой, его истерично дерганная реакция на то, что он увидел в Нью-Арке Коллинс и Джулиани, которые должны быть в Вашингтоне, а также на вопрос Смита про Лукаса, окончательно выдала в Харрисе того самого крота. Сам арестованный генерал, уже, видимо, осознав свое положение, как мантру, повторял, что находится здесь по простой причине. Дескать, узнав про миссию, спешно свернул дела в лэнгли и примчался сюда. Но этим он их не убедил. Когда сотня факторов говорит тебе о том, что человек-преступник, тот должен совершить 101-е действие таким образом, чтобы заставить думать наоборот. Но Харрис поступил ровно так, как и предполагал Джулиани. Ловушка закрылась. Жаль, что в ней не оказалось еще и Лукаса. Харрис, наконец, после часовой беседы, состоящей из типовых вопросов и таких же типовых ответов, решил поучаствовать в допросе Смит. Не считайте нас идиотами, пожалуйста. На вашей стороне был Лукас, он же Лукин, он же, как там его зовут на родной планете, впрочем, неважно. На нашей стороне были технологии Кен Шо, и мы все про вас знаем, хотя вы и не подозревали. Сейчас нам важно достать Лукаса, и тогда, возможно, мы сможем хоть как-то исправить нанесенный вами ущерб. Смит решил разыграть заранее обозначенную карту «Нам все известно, не ломайся». «Я не понимаю, о чем вы», — Харрис не сдавался. «Я не знаком с Лукасом. Я не знаю, кто он. Я не могу помочь его найти. Я не участвовал ни в каком заговоре. Это пустое обвинение, за которое вам еще придется отвечать в ЦРУ перед моим начальством и потом перед президентом». «Что ж», — Смит хорошо играл роль. «Полковник Джулиани, нам, видимо, ничего не остается, как применить тот метод допроса, который рекомендовал Волси Гош». Тут лицо Харриса приняло мертвецкий бледный оттенок, а руки и губы начали подрагивать. «Только я хотел бы предупредить вас, генерал», — продолжил Смит. «Это полное сканирование памяти. Мы узнаем о вас абсолютно все. Оно не работает выборочно». Однако, пока нам доставят устройство, у вас есть пара часов подумать. Может, все-таки признаться и помочь следствию, чтобы мы удовлетворились той информацией, которая нам нужна? И не собирали доказательства вашего участия в убийстве людей в посольстве в Москве, на Марсе, в гибели десятков человек в Румынии и Польше? Это все в совокупности можно будет трактовать как предательство и массовое убийство, как военное преступление, в конце концов и вам будет грозить электрический стул». «Но пока что нам нужно гораздо меньше решил подыграть джулиани и раскрыл перед Харрисом папку. В ней было две фотографии Ричарда Паркера и Захара Лукина. Вид этих лиц привел арестанта в еще большее оцепенение. «Да, Харрис», – поддакнул Смит. «Сейчас мы хотим взять Лукаса и все повесить на него. Это устроил он, так ведь?» «В обмен на вас мы готовы повесить только укрывательство отказа властей США, инопланетного шпиона, а также, само собой, убийство Ричарда Паркера и покушение на убийство полковника Джулиани. Вам грозит лет двадцать, может, двадцать пять. Если будете хорошо себя вести, лет через пятнадцать все еще живым, выйдите из тюрьмы по УДО. Можете считать это сделкой». «Сделку может предложить только прокурор», – мрачно заметил Харрис. — Ага, значит, все же готов сотрудничать. — Что ж, — согласился Смит, — я пошлю за прокурором и за устройством Кеншо по чтению памяти. Вы можете считать его применение незаконным, но вот в чем дело. Вы никак не докажете, что мы его применяли. У нас есть кнут и пряник, и вы вольны выбрать. Даю вам два часа, Харрис. Они встали и вышли в коридор. Охранник из особо верных Смиту сотрудников запер за ними дверь. — расколится — спросил Джулиани. — Непременно. По нему все видно, вы были правы. Требовалось только заставить его нервничать. Игра, которую они с Лукасом затеяли, выше его уровня. Он контрразведчик, привык ловить таких же агентов, а сам совсем не умеет быть шпионом. Когда ставки удвоились десять раз подряд, начал сыпаться, а вы, Джулиани, вы молодец, и вы его поймали, когда никто в это не верил. Готовьте петельки для награды. Они поднялись на первый этаж, и Смит отправился выше к себе в кабинет. Из головы не уходила куда же пропал Зак Лукас. Блин, что за чертовщина. От Уэста до сих пор ничего ободряющего. Коллинс торчала на встрече с Хейзом и Тауэрсом, где они обсуждали, как донести до ООН информацию и не обрушить доверие к КАС, как к структуре в целом и к американской разведке в частности. «Ну да ладно, крота взяли, уже полдела сделано». «Сейчас есть пара часов, чтобы закончить обыск в Вашингтоне и привести посвященного в прокурора, что сложнее. Таких людей вроде в США пока не существовало. Видимо, придется посвятить. Но эта задача Смита незачем лезть не в свое дело». Он вышел из их с Хейзом и Колин с кабинета вместе с Джоанной и собрался пойти в столовую перекусить. «Прокурор вот-вот приедет» а устройство кеншо было блефом. То есть, вероятно, подобная технология существовала, но никто не рискнет действительно просить Волси Гоша о подобном. «Полковник?» Подбежав к ним, отдал честь какой-то охранник из рядовых агентов. «Простите, что отвлекаю, но что делать с машиной генерала Харриса?» «А что с машиной?» – уточнил агент, повернувшись. «Но она так и стоит посреди двора. Распоряжений не поступало». «Ну так скажите его шоферу, чтобы уже отправлялся отсюда во своясь и не ждал?» Раздраженно ответил джулиани «Надо что, каждую мелочь самому решать?» «Этот дурень водитель не видел, что ли, что Харриса арестовали? Или тоже хочет в подвал?» «Так в том-то и дело, полковник, никто не знает, куда шофер делся. Мы искали, но его нет нигде, он как-то ушел незаметно, никто не видел». «Хм, зачем водителю бросать машину и уходить? Что за чепуха?» «А как звали водителя?» — спросила до этого момента внимательно слушающая коллинс «Э-э-э», — почесал затылок охранник, — «простите, агент коллинс я не знаю, но можем подойти к бюро». Он указал рукой на стойку, заменяющую здесь ресепшн, за которой сейчас стоял сидеющий и лысеющий капитан, посвященный за верность в задачи КАС, ведь кто-то должен был выполнять и обычные задачи, не всем решать судьбы мира. «У Питерса есть вся информация о пропусках». «Что ж, почему бы и не полюбопытствовать?» Так они втроем и сделали. Неторопливый и до сего момента слегка сонный Питерс, отдав честь, радостно болтая ни о чем, принялся выискивать данные. Наконец он что-то нашел и радостно повернул к ним монитор, где светилось имя Кевин Грин и фотография. Зака Лукаса, но с другими волосами и голубыми глазами. «Твою ж мать!» Неожиданно у Коллинз зазвенел телефон. Джулиани показал ей жестом, что некогда, но она ответила на звонок вопреки его указанию. «Что ж, может, что-то срочное». «Да, Артур?» нет это вообще занята?» «Да, тут?» «Да-да?» «Что сделать?» «Странная просьба, профессор. Ну ладно, давайте имя». «Еще раз повторите. Лукаш Зомель?» «Да-да, пробью, но мне пора, простите, тут просто очень много дел». Джоанна положила трубку и вздохнула. «Сэм, это же Лукас», – тихо сказала она, глядя в экран. «Все это время он просто ходил в парике и линзах, притворяясь водителем Харриса. Если это не доказательство вины Харриса, то уже и не знаю, что может быть таковым». «Абсолютно точно. Теперь вариантов уже нет. Питерс, распечатай нам изображение, пожалуйста, в цвете». «А еще...» — он снова повернулся к Коллинз. «Тебе же звонил Артур Уайт. Что он хотел? Кого-то пробить по базе?» «Да, какого-то немецкого следователя, который лет пять назад вел дело об убийстве дочери Шмидта. Лукаш Зомель, вот. Питерс, посмотри в нашей базе, там все должно быть». Джулиани принял из рук довольного своей полезностью капитана лист бумаги с анкетой Кевина Грина, а тот снова уселся за свою базу. «Надо отнести Смиту, ему понравится». Джоана кивнула. Ее лицо было напряжено, словно она что-то переваривала в голове, но никак не могла понять, что именно. Джулиани держал в руках анкету Кевина Грина и нервничал. «Давай быстрее, Питерс». «Сэр, полковник, такого человека не существует», — огорченно заявил капитан наконец. «Я искал и так, и сяк, по-разному писал. Нет такого, поверьте». Он продемонстрировал на экране пустую страницу. «Откройте-ка анкету Ральфа Шмидта, пожалуйста», — попросила Коллинз. «Я помню, читала о нем, знала, что у него дочь убита парнем, который пытался ее избить после передоса. Парня посадили, но я не помню имени следователя, не обращала внимания. А дочь... дочь...» «Лаура», — услушливо сообщил Питерс, оперативно нашедший требуемое. «Лаура Шмидт. Вот написано. «Посмотри дело о ее убийстве». Сэмюэлу не терпелось дойти до Смита, потом до Хейза и так далее, но перед Артуром Уайтом он до сих пор чувствовал вину. Если ему зачем-то было это нужно, надо побыстрее выполнить его просьбу. «Нашел?» – ответил капитан. «Тут написано, что дело вел... вела Эльза Мюллер, прокурор». «Что ж, спасибо, Питерс», – удовлетворился ответом Джулиани. «Ладно, Джоанна, ты набери Артура, раз уж он к тебе обратился, а я пойду уже, наконец, к Смиту». Он быстрым шагом направился к лестнице, после чего буквально взлетел на третий этаж. Здесь все казалось безлюдным, но это было обманчивое впечатление. В этом крыле третьего этажа располагались рабочие кабинеты и переговорные комнаты руководства КАС. И в кабинетах постоянно торчали десятки человек, управляя, советуясь, принимая какие-то зачастую непонятные Джулиани решения. Однако все происходило в полной тишине, комнаты были с отличной звукоизоляцией. Пока Джулиани шел, у него что-то зудело в голове, словно он упускает какую-то деталь, но все мысли крутились вокруг Кевина Грина, и он не мог понять, что же его тревожит. Причем коллинс тоже что-то подобное чувствовала, по ней еще там внизу было видно. Дойдя до толстой дубовой двери с маленькой табличкой, на которой красовалась цифра 3, он нажал на кнопку звонка. На столе у Смита сейчас загорелся огонек, раздался негромкий звук, а на экране высветилось его лицо, снятое скрытой камерой. Если бы директор нажал «отказать», то кнопка перед Джулиани загорелась бы красным, но она загорелась зеленым. Это означало приглашение войти. Дверь автоматически отперлась, и он вошел. Глава американской разведки, директор Эдвард Смит, сидел за красивым столом из красного дерева в полутьме из-за плотно зашторенных окон. Комнату освещали пара торшеров и небольшая настольная лампа перед ним. Она стояла так, что лицо генерала оставалось скрыто в тени. Смысла в подобном не было, это явное наследие его сложной профессии. Семья и друзья Смита не знали, под каким именем и в какой должности он работает, а коллеги не знали, что его на самом деле звали Роберт Беннет. Полной информацией владели лишь несколько человек в США, включая президента, и стоило надеяться, никто за пределами страны. сэмюэл узнал это только после того, как они арестовали Харриса. Смит раскрыл ему тайну как знак высочайшего доверия. Само собой, под строжайшим запретом делиться ею с кем-либо еще, включая Коллинса и Хейза. Если бы честным, Джулиани сам не понимал, почему Смит решил сообщить ему такое. Возможно, чтобы снять подозрение с себя, ведь личность генерала Эдварда Смита была липовой, как и вся его карьера. Такие легенды растят постепенно, создавая красивую историю и послужной список, чтобы, когда придет время, передать эту личность реальному человеку. Джулиани про это слышал, но ни разу не видел живую легенду до сих пор. Так что, видимо, Смит раскрылся ему с той целью, чтобы Сэмюэл не пытался копать под фальшивую личность, проверяя его возможные связи с Харрисом и рискуя спалить историю перед агентами иностранных спецслужб. «Сэмюэл, что у вас?» Тепло, хоть и слегка нетерпеливо, уставшим голосом спросил хозяин кабинета. «Посмотрите сами», — Джулиани выложил перед ним анкету Кевина Грина. «Это водитель Харриса, который его привез и куда-то запропастился после его ареста». «Но это же Лукас!» — Смит понял сразу, и голос его заметно приободрился. «В цветных линзах и по реке но он...» «Именно. Теперь мы можем быть точно уверены во всем, и Харрису не отвертеться». «Так», — кивнул Смит, — «и куда же он мог уехать? Вы отслеживаете машину?» «В этом нет смысла. Машина так и стоит во дворе. Именно поэтому мы с Коллинз и стали копать под шофера». Смит, он же Беннет, задумчиво потер переносицу, после чего, встал и отодвинув штору, выглянул в окно, выходящее во внутренний двор. Хмыкнув, он сел обратно за стол и откинулся в кресле, продолжив молчать, обдумывая что-то и глядя на него. Спустя полминуты, в течение которых, так и не получивший приглашения присесть Джулиани, переминался с ноги на ногу. Звонок снова издал сигнал запроса на вход. Смит сразу же нажал на одну из кнопок. Сэмюэлл не разглядел, на какую именно и дверь открылась. «Директор Смит, Сэмюэлл, вы не поверите!» С порога быстро начала говорить, входящая быстрым шагом Джоанна. за Лукас, он же агент Кевин Грин, сейчас находится...» «На Марсе». Закончил за нее Смит. Джулиани вздрогнул. «Что? Как? Верно?» Растерялась на секунду Коллинс. «Как вы узнали?» «Лифта нет», — пожал плечами Смит. «Когда Джулиани сообщил мне, что Лукас, он же Грин, исчез без следа, я сразу проверил, посмотрев в окно. Догадка. Теперь она подтвердилась. Но даже если бы вы не сообщили, я бы эту версию проверил сам. А вот как узнали вы, агент Коллинс?» «Черт, Смит — отличный разведчик», — Сэмюэлл с некоторым разочарованием осознал, что ему и в голову не пришло проверить подобную версию. «Нет, наверняка он бы догадался, но генерал сделал это мгновенно». Звонил Уайт, просил пробить одного человека, якобы немецкого следователя, который вел дело об убийстве дочери Ральфа Шмидта, — начала объяснять Смиту джоана «Я тогда сразу засомневалась, имя Лукаш Зомель показалось знакомым». «Блин!» Джулиани перебил ее и тут же поправился. «Извините, директор Смит, то-то у меня свербело, я снова не узнал похожее имя уже во второй раз. Подонок совсем не стесняется и оставляет нам такие следы». «Именно, но я тоже не догадалась. Когда мы выяснили, что никакого зомеля не существует, Сэмюэл пошел сюда, я позвонила Артуру. Тот был удивлен, и я спросила у него, откуда вообще всплыло это имя» и он сказал, что Шмидту показался похожим на лжеследователя новый прилетевший агент Грин. «То есть мы тут занимаемся попытками раскрутить Харриса на признание, а Зак Лукас разгуливает по Марсу?» Тревожно и снова огорчаясь собственной глупостей, сказал Джулиани и вздохнул. «Все так», — суровым лицом подтвердил смит «Агент коллинс вы ведь ничего не сообщили Уайту?» «Нет, решила, что не стоит его пугать». — ответила Джоанна, явно довольная, что ее решение оказалось верным. — Отлично. Сейчас я позвоню Волси Гошу и предупрежу его. Если Лукас и правда пришелец, то он может быть опасен не только для нас, но и для Кеншо, — задумчиво произнес генерал. — А вы двое вызываете шаттл обратно, собираете срочно группу захвата, и чтоб через двадцать минут уже летели на Марс. Ваша задача — арестовать Лукаса. Он нужен живым. «Воспользуйтесь помощью Волси Гоша, если он будет готов помочь в задержании». «Ах, да», — Смит снова встал. «Судя по всему, мы нашли марсианского убийцу, это Шмитт. Тот факт, что он был знаком с Лукасом, хоть и под другим именем, не может быть совпадением. Арестуйте его также. Если не станет сопротивляться, значит признает вину». — Тогда привезите его сюда вместе с Лукасом. Если же он начнет там юлить, что невиновен и это совпадение, то заприте его там. Будем допрашивать на месте. — И вот еще что. — голос генерала стал мягче. — Постарайтесь, пожалуйста, не погибнуть там. Двери шаттла раскрылись, и Джулиани вышел на поверхность Марса, крякнув от неожиданности. — Гравитация, черт бы ее побрал! Он огляделся. пустыни из камней и песка, жилые модули и огромный корабль «Кеншо», который прежде агент видел только на снимках. Неужели он здесь? Голова шла кругом, то ли от отклонений в вестибулярном аппарате, то ли от важности миссии, то ли от неподдельной радости из-за приключения. коллинс вышла следом за ним, она чувствовала себя тут уже как дома. А вот трое парней и девушка из группы захвата в полной броне и вооруженной до зубов, которые с трудом разместились с ними в лифте во время тесного двадцатиминутного полета, ощущали, видимо, то же, что и Сэмюэл. Перед ними стоял Волси Гош, его лицо было встревоженным. Джулиани, который первый раз видел инопланетянина вживую, на секунду оторопел. Сэмюэл Джулиани, Джоанна коллинс приветствовал их кивком головы пришелец, «Простите, я не знаю имен ваших спутников». Агент Джон Тернер, агент Роза Паттерсон, агент Энрике Перес и агент Мартин Келли. По очереди представил команду Джулиани, и ребята также по очереди молча поднимали левую руку в знак приветствия. Правые они держали смертоносное оружие на взводе. «Я, Волси Гош, рад познакомиться», — сообщил представитель Кеншо, недовольно косясь на автоматы. К сожалению, у нас с вами не самая приятная задача, но я помогу вам, чем могу. Директор Смит заверил меня, что вы постараетесь не причинить вреда Заку Лукасу. Он снова посмотрел на оружие. «Само собой, нам еще о многом нужно его расспросить», — подтвердил Сэмюэл, но этот ответ, видимо, разочаровал инопланетянина. По крайней мере, именно так Джулиани трактовал выражение лица, ведь мимика у Кеншо была не до конца идентична людской. «Не тот ответ, на который я рассчитывал», — сказал он. «Для нас важно, чтобы вы ценили жизнь не только лишь потому, что от нее можно получить какую-либо пользу. Надеюсь, вы учтете это впредь». «Блин, Джулиане, опять ты выглядишь идиотом и головотяпом перед целым согласием. И снова они могут подумать, что ты готов рубить с плеча». Ничего не ответив, он престижно склонил голову. «Ладно». «Сейчас не до лекции о морали, я понимаю», — вздохнул Волси Гош. Артур Уайт и другие пока что не в курсе того, что происходит. «Они обещали познакомить агента Грина со мной, но, возможно, к счастью, я был занят переговорами со своей планетой. У нас довольно долго шло совещание. Однако сейчас я предоставлю им такую возможность. Они приведут Лукаса в наш модуль». Он указал рукой на странное и красивое сооружение, над которым развивался белый флаг. «Там я включу защитное поле вокруг себя и всех вас, после чего у вас появится возможность арестовать его. Оружие вам не понадобится, оно не пробьет защиту с вашей стороны в любом случае. Так что пойдемте, не будем терять времени». Они отправились, и Коллинз по пути объясняла им пятерым, как правильно двигаться, чтобы не падать. Ближе к концу пути это даже начало получаться, но, войдя в помещение, Джулиани почувствовал привычную силу тяжести и обрадовался. «Если им придется действовать грубой силой без оружия, то лучше быть в условиях, в которых голова не кружится, и ты не падаешь от неловких движений. Оставьте оружие и бронежилеты здесь, пожалуйста». Волсегош указал на большой стол, стоящий в центре помещения, являющего собой, видимо, учебный класс или комнату для совещаний. «И застегните вокруг ног, рук и шеи эти маленькие браслеты». Тут на столе из мыльного пузыря появились похожие на тонкие резиновые тянущиеся браслеты. Ребята принялись разоблачаться, хотя это и не доставляло им удовольствия. Технология-технология, но оперативнику как-то спокойнее в шлеме и круговом бронежилете. Перес долго не решался положить автомат, и только грозный взгляд Джулиани заставил его решиться. Ленточки-браслеты очень легко наделись и плотно стянулись, словно только и ждали момента. — Что ж, раз все готовы, — оглядел их волсегош, — я звоню Артуру Уайту, пусть приходят. «Пройдемте в мой кабинет, и еще раз прошу всех минимизировать агрессию. Уверяю, в силовом поле вам ничего не угрожает». Хотелось поверить, но что-то подсказывалось саму Элу, что нельзя воспринимать Зака Лукаса как какого-то неподготовленного мальчишку.